2871 год от Великого Исхода, девятый день месяца иноходца. Арце Тагере. Клирик с красивым и строгим лицом в последний раз провозгласил, да не коснется ушедших в садах горних, в садах пышных, скорбь земная и тоска человеческая. И замковые иглеции наполнили звуки органа. Маленький лысый брат валерьян был музыкантом от Бога, и он очень любил Шарля и Адмона. Говорят, есть боль, которую не выразить словами. Палерьяну повезло, он мог излить свои чувства в слухах Маленький смешной и россиянец, узнав о беде, заперся у себя. Его никто не видел почти два месяца. Когда монах вновь появился, он был бледен, будто побеленная стенка, одежда болталась на нем, как на вешалке, но на лице застыло вооружение отрешенного покоя. Свою боль ему удалось излить в реквияме. Эстелле Тагаре казалось, что музыкант послушал то, что творилось в ее собственной душе, послушал и выплеснул в переполненный иглецей. Здание было немалым, но оно не вместило и сотой доли тех, кто пришел проститься с Шарлем и Эдмоном. Дворы замка и все подходы к нему были запружены людьми. Воины, оборонявшие Тагаре, воины, пришедшие с битокского поля с Филиппом и Раулем, нобели с севера, жители Эльты, окрестные крестьяне – Мало кого провожают столько и таких нескожих людей, и уж совсем немного тех, кого оплакивают искренне. Вдовствующая герцогиня стояла вместе с уцелевшими детьми. Сегодня она хоронила мужа и сына, через кварту бросить серебряные монеты в открытые могилы отца и братьев. Тагере и Рефло все-таки победили. Ее старший сын – король Арции, как она когда-то хотела. Но как же она мечтала об этом? Направлять красавца Филиппа, подыскать ему достойную жену, стать истинной хозяйкой Мунта, вытравить саму память об и ифранской мерзавке. Сколько раз она представляла, что Шарля смертельно ранят в битве, он перед смертью во всем признается, попросит прощения, и она прощает. И начинается новая жизнь, жизнь королевы матери. Святой расти как часто то, о чем мы мечтаем, на поверку оказывается кошмаром. Ей казалось, что она ненавидит и презирает Шарля, терпит его лишь из долга и ради детей, а их примирение было обусловлено политической необходимостью и просьбой отца. Она думала, что это договор, она забывает о Делии, он соглашается принять корону. Как же она была глупа! Шарль думал не о ней, а о Барции. Она не знала, любил ли он ее хоть когда-нибудь, а вот она больше лгать себе не могла. Она любила мужа и всегда будет любить, потому что сначала не видела его измен, а потом не смогла простить. А теперь прощать некого. Там, куда он ушел, земные голоса не слышны. Завтра она с детьми выйдет во Фло и увидит Делию. Ей придется стоять в рядом с ней, ведь в глазах других они, женщины клана Тагре Фло, потерявшие мужей. Но почему, почему ее ненависть не умерла вместе с Шерло? Да потому что она видела и слышала, каким он был с другой. Это была именно любовь, а не приступ похоти, как она пыталась себя внушить. Для Шарля она была лишь хорошенькой влюбленной в него девочкой, которая, скорее всего, станет его женой, потому что так нужно. Он ничего не имел против, тем паче властители не могут себе позволить брака по любви, только по расчету. А для души и тела всегда будут фаворитки». Она же так хотела большего, что убедила себя самая в его любви, а Шарль, по-своему, он был привязан к ней, она ему нравилась, но никогда он не был с ней таким, как с Делией, и это особенно оскорбляло. Что он в ней нашел? Пустышка, кокетка, некрасивее и не моложе ее, и к тому же жена родича и лучшего друга». Если Шарль решился нанести оскорбление Раулю, значит, эта любовь была не просто сильна, как смерть, как поют Менестрели, а сильнее чувство дружбы и чести, что Шарло ценил много дороже собственной жизни. Если бы его избранница была достойна его, если бы только Эстелла могла понять, что в ней было такого, чего не было в ней самой, она бы еще могла простить. А плакать кровавыми слезами, но простить, так как в глубине души всегда была справедливой, но отдав свою душу пустенькой вертлявой дели Шарль оскорбил саму любовь. Любовь, которая пережила его самого, так же, как и ненависть. И поэтому Эстелла Рефло не поедет завтра во Фло, сказавшись больной. Филипп и Рауль справятся сами, а видит Делию выше ее сил». Пусть она предает отца и братьев. Это лучше, чем не совладать с собой на глазах у тысяч людей. Вдовствующая герцогиня Тагаре вздрогнула от внезапно наступившей пронзительной тишины. Служба кончилась, и все смотрели только на нее. Эста медленно, словно во сне, прошла к стоящему возвышению гробам, накрытым синими знаменами. Магики постарались, Шарль и Эдмон казались спящими. Высокие воротники скрывали раны на шее. Эстелла медленно коснулась губами ледяных губ мужа, поцеловала сына в лоб и кимнула стоящим наготове готове воинам, сноровисто поднявшим гробы на плечи. Процессия медленно поползла в подземные Глеции, где поколись останки прежних властителей Тагере и ее умершие дети. Шестеро из двенадцати. Но все они умерли во младенчестве, только Эдмон, красивый, добрый, веселый, никогда ничем не болевший, принял смерть под топором палача а его горбатый брат жив и здоров. Монах сказал, что его жизнь – это чужая смерть, что он проклят еще в материнском чреве. И это так и было. Этот ребенок – несчастье их рода, который переживет их всех. Она должна была от него избавиться, но он не сделала этого, потому что хотела привязать к себе Шарля. Его рождение – это смерть, именно так сказал монах, а его жизнь – это смерть за смерть. «Святая Циала, неужели это правда? Неужели она родила пособника проклятого?» «Нет, не может быть. Просто она не любит младшего сына, не любит, потому что пока она беременная, лежала в своих покоях, Делия увела у нее Шарло. Потому что, в виде Александра, она вспоминает весь тот ужас, который пережила. Все осуждают ее, считают дурной матерью, но разве они знают?» «Шарль велел прогнать клирика, не поверил ему». А она, Эстела Тегере, урожденная Рефло, разве она не верит? И не потому ли их спасла та женщина-кошка, что они были избраны зачать пособника? Теперь только она знает тайну. Шарль и Рауль мертвы, а Агера никто не слышал. Она исчезла. Шарль сказал, что ей принадлежит его жизнь и кровь. Понимал ли он сам, что говорит, и кто она была? Ведьма или нечто большее? Темная звезда с колодой сестры, которую та потом так и не смогла отыскать. Матушка, осторожнее. Филипп почтительно протягивал ей руку. Здесь слишком круто. Эстела сжала губы и, старательно отогнав неуместное в храме мысли, ступила на узкую ступеньку.